Глава 5. Пять условий, от которых зависит правильность языка, удобочитаемость и удобопонимаемость письменной речи, причины, ведущие к неясной речи. Итак, вот из чего слагается речь. Стиль основывается на умении говорить правильно по-гречески, а это зависит от пяти условий от употребления союзов, от того, размещены ли они так, как они по своей природе должны следовать друг за другом, сначала одни, потом другие, как это требуют некоторые писатели, как, например, требуют за собой первое и второе. И следует ставить их один за другим, пока еще о требуемом соотношении помнишь, не размещая их на слишком большом расстоянии, и не употреблять один союз раньше другого необходимого, потому что подобное употребление союзов лишь в редких случаях бывает пригодно. «Я же, когда он мне сказал, так как Клеон пришел ко мне с просьбами и требованиями, отправился, захватив их с собой». В этих словах вставлено много союзов, раньше союза, который должен был следовать, и так как много слов помещено раньше – «Отправился», фраза стала неясной. Итак, первое условие заключается в правильном употреблении союзов. Второе заключается в употреблении именно собственных слов, а не описательных выражений. В-третьих, не следует употреблять двусмысленных выражений, кроме тех случаев, когда это делается умышленно. Как, например, поступают люди, которым нечего сказать – но которые, тем не менее, делают вид, что говорят нечто. В таком случае люди выражают это в поэтической форме, как, например, Эмпедокл. Такие иносказательные выражения своей пространственностью морочат слушателей, которые в этом случае испытывают то же, что испытывает народ перед прорицателями, когда они выражаются двусмысленно, народ вполне соглашается с ними. крест перейдя Алис, разрушит великое царство. Прорицатели выражаются деле общими фразами именно потому, что здесь менее всего возможна ошибка. Как в игре в и нечет, скорее можно выиграть, говоря просто чет или нечет, чем просто обозначая число. Так и скорее можно предсказать что-нибудь, говоря, что это будет, чем точно обозначая время. Поэтому-то оракулы не обозначает времени исполнения своих предсказаний. Все эти случаи похожи один на другой, и их следует избегать, если нет в виду подобной цели. В четвертых следует правильно употреблять роды имен, как их разделял протагор, на мужские, женские и средние. Например, придя и переговорив, она ушла. В-пятых, следует соблюдать последовательность в числе, идет ли речь о многих. Или о немногих, или об одном. Например, они, придя, начали наносить мне удары. Вообще написанное должно быть удобочитаемо и удобопонимаемо, а это одно и то же. Этими свойствами не обладает речь со многими союзами, а также речь, в которой трудно расставить знаки препинания, как, например, в творениях Ираклита. Расставить знаки в творениях Иераклита – большой труд, потому что неясно, к чему что относится, к последующему ли, к последующему или к предыдущему. Как, например, в начале своей книги он говорит, относительно разума, требуемого всегда, люди являются непонятливыми. Здесь неясно, к чему нужно присоединить знаком запятой слово «всегда». Ошибка является еще и в том случае – если для двух различных понятий употребляется выражение, не подходящее к ним обоим. Например, для звука и цвета выражение «увидев» не подходит к обоим этим понятиям, а выражение «заметив» подходит. Кроме того, неясность получается еще и в том случае, если, намереваясь многое вставить, не поместишь в начале того, что следует. Например, если скажешь Я намеревался, переговорив с ним о том-то и о том-то и таким-то образом, отправиться в путь, а не так. Я намеревался, поговорив, отправиться в путь, а потом и случилось то-то и то-то и таким-то образом.